Начать все сначала, с пустого места, с нуля. Слепить этот новый мир конкретно под себя. И первонаперво, чтобы не было в нем никаких лицензий на зачатие и рождение, на творцы. Это-то тебе зачем? — удивился Джек. Однако достал планшетку последней модели, отметил про себя Узер, быстро ткнул пальцами в экран и повернул его к другу. Вот. — Любуйся. Ну что, доволен? Любознательный ты наш. Цифры, малиновые, по нежно-зеленому, выглядели впечатляюще, однако их вереница даже навскидку была много короче той, что Узеру довелось наблюдать не очень давно. Он только улыбнулся бесхитростно и беззаботно. Кленов Накануне первым, кого Клёнов встретил в прихожей, был домашний котище Леопольд, вальяжный и миролюбивый, как в народном мультфильме. Кот неспешно с достоинством приблизился, боднул массивным лбом хозяйское колено и громко, басовито заурчав, принялся свидетельствовать почтение. «Привет, привет!» Кленов потрепал питомца по загривку, повесил на вешалку пальто, повернулся и увидел жену. — И тебе, мать, привет, пламенный, революционный, а Разговаривать ему ни с кем сейчас не хотелось, однако выплескивать негатив на своих — самое последнее дело. — Тучи рисует. Бася погладила его по щеке ладонью и показала в улыбке белые зубы. Мой руки скорее. Сегодня у нас на обед, догадайся, что? Кочо. Примечание. Кочо. Алтайский суп из баранины с ячменной крупой. Конец примечания. Стройная. В китайском халатике с драконами. В облаке черных волос она была похожа то ли на гейшу, то ли на синильгу. -реки. Впрочем, и Кленов смотрелся с ней рядом очень достойно, крепко вырубленный, широкоплечий, со строгим взглядом зеленых глаз. Опять же, генерал, орденоносец, действительный член, лауреат, хотя сейчас это уже не имело никакого значения. Мавр сделал свое дело, точнее, не сделал, поэтому и не неудел. Чую, — Чую-чую, пахнет вкусно, — изобразил восторг кленов, вылезая из дорогого пиджака. Переоделся в домашний и, наконец, добрался до кухни. — Настюха, привет! Что это там у тебя? Его дочь Настя сидела чинно за столом, прямо-таки светя с вдохновением и, далеко высунув кончик языка, что-то с воодушевлением рисовала. Так увлеклась, что даже не выбежала, как обычно, встречать папу у двери. — Это небесная матушка Умай в своем летающем дворце. Дочка подняла зеленые, как у самого кленого глаза, и вдруг переменила тему. — чок а хочешь? — Примечание. Чок-чок — алтайское лакомство из кедровых орешков, и жареного ячменя, иногда с добавлением мёда. Конец примечания. — Вот зайчика бери, они самые вкусные. Небесная матушка Умай чем-то напоминала снежную бабу. Она восседала на огромном троне, отчётливо похожем на унитаз. Кресло стояло в центре сплюснутого волнистого овала, На шедевр рисунок явно не тянул. — Спасибо, милая. Перед обедом не буду. Потрепал по теплой голове дочку Кленов, сел и, чтобы сказать хоть что-то, спросил. — Матушка, у Май, говоришь? И где же она так летает? Ему нравилось, что Бася учила Настю алтайскому эпосу. Мифы, как известно, это история. Мировоззрение и наука, только изложенные на языке, от которого мы почти совсем отказались. Это рассказы о том, как вписываться в круги ритмы Вселенной, и о том, что бывает, если боги и люди нарушают эту гармонию. — Зря, пап! Чок-чок очень вкусный! — Настя наклонила голову к плечу и принялась накладывать на творение зловещий чёрный фон. — А матушка Умай летает на орбите, высокой, геостационарной. Вот какие слова она уже знала в свои пять лет. — Что? — изумился Клёнов и с недоумением посмотрел на родную дочь. — Откуда такие сведения? Он вдруг почувствовал себя. — «Интеллектуальным идиотом, как их показывают в секретных материалах». «Ну да, истина где-то рядом». «Она сама мне вчера сказала». Настя принялась украшать рисунок звездочками. Кленов поднял бровь, но тут вмешалась Бася, поставила на стол объемистую дымящуюся пиалу, потом блюдо с подогретым мясом, терпеек, Зелень и каймак. Примечание. Тертеек, алтайские лепёшки. Конец примечания. Запивать же всю эту благодать полагалось чигеном, личной басиной выделки. Примечание. Чиген. Алтайский молочный напиток, аналог простокваши. Конец примечания. Однако клюнов... Все не отводил глаз от звездочек на дочкином рисунке, и в голову лезло все то, что он, попав в родное домашнее тепло, почти умудрился из нее выпросить Он поднял на Басю глаза. — Мать, налей-ка ты мне водки. — Как следует. имелось в виду большая пузатая рюмка, вмещавшая чайный стакан. — Так, понятно, — посмотрела на него Бася. — Настя, все, дорисуешь потом. — Выйди на минуточку, поиграй с Леопольдом. Насте уходить, конечно, не хотелось, но она знала. Бывают моменты, когда маме с папой нужно обсудить какие-то взрослые дела. Она демонстративно вздохнула, но все-таки слезла со стула и вышла из кухни. — Леопольд! Подлый трус! Выходи! Бася тем временем вытащила огурчики и извлекла сервелат, откупорила икру, поставила пару рюмок. Водку она тоже готовила сама, покупала хорошую столичную и настаивала на лимоне. получалось конечно, не алтайская арака, но очень приемлемо Примечание. Арака — молочная водка конец примечание хрустя огурцом кленов разрезал пополам бутерброд и бася улыбнувшись придвинула ему пиалу ну как отпустила тогда рассказывай давай и ешь полегчает он не слишком на это надеялся но все же кивнул взял ложку и отхлебнул кочу в самом деле божественно Рассказывать мать особой нечего. Высочайший указ. Программу свернули, финансирование сняли, головной институт закрывают. Спутники решено топить в Тихом океане. Вспомнив, чего ему стоило вывести систему на боевой режим, Кленов даже застонал. Тихо выругался и положил ложку. «А тебя?» — так же тихо спросила Бася. — Да что меня? Могу в дворники устроиться или бухгалтером в кооператив. — Как же так? — обиделась Бася, легко привстала и налила по новой. — Ты же герой труда, лауреат премий всяких, академик, а сколько знаешь, ученики. Э — Эй, -э -э. милая, — усмехнулся Кленов, — выпил. Отчаянно сморщился, резко выдохнул, но закусывать не стал. Просто академиков у нас не бывает. Есть академики от бомбы, есть от ракет, от двигателей, от систем связи с подводными лодками. Я вот академик от своего зонта, ныне безлошадный. Да что я? Кленов положил руки на стол и сжал кулаки. Скальпель без ножа зарезали сатану извели огениальную газель Ах. примечание боевые железнодорожные комплексы бжрк с баллистическими ракетами скальпель являлись шедевром советской оборонки сатана мбр рс двадцать межконтинентальная баллистическая ракета с минометного холодного старта гарантированно проходило любое про газель десятитонная противоракета апофеоз советской инженерной мысли ничего подобного потенциальному противнику даже и не снилось не говоря уже о противояде от такого оружия конец примечание люди сошли с ума Тихо проговорила Бася, — весь смысл их жизни в убийстве себе подобных. Они не думают о будущем и становятся геманкемес. Эрлику даже не надо стучать по своей наковальне. Примечание. Эрлик — злой бог, демиург — противоположность доброго Ульгиня. Основной его дар людям искусство путешествия в другие миры. Конец примечания. Последнюю фразу она произнесла в полуголоса с какой-то странной интонацией, таинственно качнув пологом волос. Прямо алтайская шаманка. Такой клёнов свою жену еще не видел. Э, постой-моть, постой мать, постой — потянулся он к тарелке с сервелатом. — Что там про наковальню? — Он у вас ведь повелитель лжи или как? — Он не только повелитель лжи. Он хозяин этого мира, потому что этим миром правят деньги и ложь, — помрачнела она. — Наковальня? Душа доброго человека после смерти и суда превращается в ару кермес, — И служит Ульгеню. Душа под лица становится дьяман-кермес и уходит к Эрлику. Только слуги Эрлика не множатся сами по себе, и он сделал волшебную наковальню. Раз. И из-под кувалды выскакивает кермес. Два. И готов еще один. Три. Так без конца. В басином роду... Испокон века не переводились пророки, сказители и шаманы. Один дед чего стоил. Очень авторитетный и сильный был шаман, хотя, конечно, не Заарин легендарных времен. Примечание. Заарин — высшее звание шамана. Если верить преданиям, Заарины умели, например, взмывать вместе с конем выше деревьев. Конец примечания. К нему еще приезжали потом из Москвы немалые люди, просили, кто поворожить, кто будущее предсказать. Дед с ними не стал разговаривать, хорошо еще не взял греха на душу, не устроил приезжим молнию, камнепад или ураган. Отец Баси, известный сказителя-музыкант, играл себе на двухструнном тапшуре, Пропагандировал народный эпос и к шаманскому бубну вроде бы отношения не имел, и только Бася знала, что у отца имелась птица, шапка с тремя лентами, а чтобы путешествовать по мирам, белому шаману бубен не нужен. Много чего она знала, да не про все говорила. До особого дня, вот как теперь. Чистых душ, что ли? Все меньше. Все так же тихо и печально продолжала она о черных. Грозовой тучи без числа. Сам-то ты, — посмотрела она на мужа, — какому богу молишься? Эрлик по тебе плачет или Ульгейн? Вроде бы в шутку спросила, и только глаза были, словно два омута. — На небо, мать, точно меня не возьмут, — усмехнулся Кленов. — Думаю, Эрлик со своими кермесами готовит мне персональный котел и личную сковородку. Будут резать меня на части, пускать на колбасу, жрать с солью и перцем. каюс Заслужил. — Конечно же, заслужил, раз премию дали. — Это хорошо, что не врешь жене Бася пододвинула ему коча, заботливо проверила, не остыл ли. «Ну и куда же мы теперь?» «К твоим империалистам поедем?» «Империалисты в лице Америки, Канады, Англии и прочих давно уже облизывались на кленово, словно кошка на сливке. Только дай знать, с руками оторвут». «Так да кто ж меня выпустит?» Я ведь в государственных тайнах по уши вытер губы кленов. Вот так уже и государства нет, а тайны остались. А даже если отпустят, он пальцем почесал сидеющий висок, не поеду. Я ведь не сам по себе. За мной чертова прорва людей стоит. Мне к супостатам уехать, значит... Продать их всех за тридцать серебряников. Я что, на Иуду похож? Кленов взмахнул огурцом и внезапно воодушевился. Нет, мать, мы пойдем другим путем. м, -м зачем нам это, Америка, Европа? Поедем-ка мы в Питер, в наше родовое гнездо Деньги пока есть, что-нибудь изобретем, а прямо завтра... Он покосился на телевизор, где мелькали хорошо хоть без звука знакомые мордастые персонажи. Мы корванем на дачу, на нашу дачу, затупим печку, сядем рядом, подумаем. Наша дача была действительно своей кровной, построенной на личные деньги и собственными руками. Неказенные хоромы с охраной и обслугой — которые тебе сегодня добро пожаловать а на завтра отворот поворот как скажешь родной вася поцеловала мужа в лоб отправила пиалу подогреваться в микроволновку и позвала настю за стол на орбите матушка у май центральный обзорный пост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 не осмеливались соваться туда. Полулёжа в удобном кресле офицер вглядывался в экран, держа телепатическую связь с вахтенным разрушителем. Момент был вполне рабочий, хотя и несколько напряжённый. Со стороны газового гиганта, по местному Юпитера, к Земле приближался приличных размеров астероид. Если допустить столкновение...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 Воспроизводил даже надпись на языке самой большой страны Земли — «Сгущённое цельное молоко с сахаром», ГОСТ-2903-78. Если аккуратно вскрыть на глухозапечатанную крышку жестяного контейнера, внутри обнаруживалась питательная белковая масса, удобоваримая и безопасная,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 Задала зондирующий режим, повернула галлокарту земли, приблизила территорию России, отыскала самый крупный город. Здесь было самое средоточие политики и власти, но Чинаппу интересовало нечто иное. Минуя миазмовые потоки алчности, подозрительности и вечного страха, вахтенный офицер потянулась дальше.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 Расположение офиса, можно сказать, в открытую, намекало на долю, которую вроде бы имел в неближнем свете законно избранный президент. Заветная дверь располагалась на главном уровне в секторе Ти, в самом средоточии денег, связи, имиджа, безопасности и правопорядка. Узер С Джехом переглянулись, плечом к плечу шагнули через порог и сразу оказались перед синтетическим лицом кибера. Кто, что, по какому поводу и к кому? После проверки чипов Узер предъявил медальон Менее родовитому Джеху пришлось подставлять левую ягодицу. Отношение тотчас переменилось. Им предложили кресло и легкие, отменного вкуса напитки. И почти без промедления из недруфиса вынырнул улыбающийся толстячок. «Доброго здоровья вам, почтенные господа! Меня зовут Киптах, я суперменеджер игры. Итак, естественно рожденные, все для вас!» Прошу знакомиться и выбрать приглянувшиеся роли. Тут же в помещении слегка померк свет, и в воздухе повисла впечатляющая голограмма. Прямо перед лицами посетителей закачались перистые зеленые листья. Чуть далее жаркий воздух дрожал над песком, искажая чертания величественных пирамид. Поодаль громоздилась... Совсем уже странное сооружение, гигантская статуя с человеческим лицом и телом хищного зверя. За деревьями виднелась дорога, струили своды большой реки. Узер немедленно отметил про себя, в каком состоянии пребывала растительность. Да уж, эту планету никто с орбиты из лучеметов не полосовал. «Перед вами...» — Уважаемые, естественно рожденные, начало игры. Сюда вы попадаете непосредственно после перехода. — Здесь, — Киптах сунул руку в голограмму, — вход в портал. — Вон там силовые генераторы, а вот отсюда будут следить за соблюдением правил. — Каковы правила? Он медленно вытащил руку, зачем-то отряхнул ее и даже вытера штаны. Предельно просты. Все в вашей воле. Сообразно выбранной роли и купленному вами билету. Итак, господа, ваши личности и то, что вы здесь сидите, вроде бы подразумевает, что вы пришли основательно подготовленными. Я прав. Узер кивнул. Киптах просиял улыбкой и уступил место исполнительному менеджеру по имени Атума. Тот вышел к важным персонам в компании заместителей, нарослого худого шу. Узер посмотрел лишь из вежливости, а вот красавица-хигрянка Тефнут едва не заставила его позабыть, зачем он сюда пришел. От нее едва уловимо, и от этого невероятно дразняще пахло изысканными духами. Нынче в моде был легкий оттенок Тринопли и, совершенно отчетливо, страстью. Одни творцы знают, что нынче химики подмешивают в дорогие духи. В общем, естественно рожденные, дело обстоит так, — вернул озеро к реальности голоса Тума. В отличие от улыбчивого киптаха, исполнительный менеджер был порывист в движениях и суров. Для начала... Мы предлагаем вам базовый пакет. В него входят луч мед, аптечка, индивидуальный камуфляжный скафандр и универсальная прививка. Остальное закажите отдельно по своему выбору. Можно и аннигилятор, и военный дисколет типа Нар, само собой девитол Выбрать и доплатить можно либо сейчас, либо прямо на месте, когда поближе ознакомитесь с ситуацией координаторы принимают оплату дэнд знаками дракметалами суперминералами биоматериалами теперь что касается персоналей извинившись он сунул в нос ингалятор резко втянул воздух и после паузы глянул на тефнут что там у нас пожалуйста красавица деловито вытащила планшетку стукнула сверкающим ноготком по экрану В основном остались боги третьей категории. Вер с хором уже играют. Мавдэ тоже. Могу предложить более или менее нормальные места в команде Хра. На вашем месте я бы поторопилась. Она обворожительно улыбнулась, так что предложением захотелось немедленно воспользоваться. Узер кашлянул и поинтересовался. А кто это такой Хра? Почему вы считаете его команду... — Предпочтительны. Может, мы с Джехом вообще не командные игроки? Может, нам лучше было быть вдвоем или вовсе поодиночке? Ему не слишком понравился тот напор, с которым им тут пытались что-то всучить. Будь он один, он бы, скорее всего, сейчас извинился за беспокойство, откланялся и ушел. Однако перед Джехом было неудобно. Плевать. — решил он, наконец. — Ну, не понравится, заплачу неустойку всего-то делов. Хра, уважаемые и естественно рожденные, — это тот, кто купил роль верховного бога. Неожиданно раскатисто и басовито подал голос Шу, а также вихревую пушку типа Муркот, да и Мавдет недавно дисколет заказала. Так что думайте хорошенько, естественно, рожденные, в чьей команде играть. Итак, уважаемые, будем оформлять или еще есть вопросы? Узер поспорил бы на что угодно, что работал он не на окладе, а за процент. Скажите, а что известно о местных? С невинным видом поинтересовался Джек. В смысле дальние потомки тех, кто когда-то начал игру. Небось, деградирует помаленьку? На самом деле, оба они отлично знали, что дела у тех, кто некогда затеял и гроб, стояли хуже некуда. Когда разразился скандал, фирму-прародительницу про неближнего света объявили преступной, руководство среднего и нижнего звена, кого кастрировали, кого посадили, а порталы и гиперканал опечатали тройной блокировкой и только потом вспомнили о самих игроках. Предоставленные сами себе, те быстро опустились и отечали. Кое-какие знания и технологии у них вроде бы еще теплились у избранных, чтобы держаться за власть. Как тут не вспомнить древних, утверждавших, что построить цивилизацию ох, как непросто, а скатиться вниз хватит и одного поколения. Они, древние, знали, что говорили. Насмотрелись, небось, и на взлеты цивилизации, и на их падения, а тут еще и без фундамента естественного развития, чужеродное семя разумности, сброшенное на захолустную планету. — О, я вижу, вы серьезно интересовались вопросом, — удивился Атум какая похвальная обстоятельность! да они доградируют в данный момент пашут землю ловят рыбу грибы собирают мысленно добавил узер, — и с мясом томят изумляются звездам и верят в чудеса усматривая повсюду богов так что вам естественно рожденные в самом деле следовало бы поторопиться уже вступившие в игру поверьте Времени попусту не теряют. Это мой вам дружеский совет. За совет спасибо, а вот без твоей дружбы я уж как-нибудь обойдусь. Вслух он сказал, ну что ж, давайте покончим с формальностями. Снял с шеи медальон чип, подошел к платежному терминалу. Активируйте калькуляцию. Мы берем две третьих категории. Потом они с Джехом оформили завещание и страховки, получили списки необходимых прививок и вышли за дверь. — Игра еще не началась, а я от нее уже что-то устал, — подумала Сузеру. Компания, в которой, по слухам, принимал участие президент, подозрительно отдавала низкопробным притонам. Или это ему лишь показалось? «Только не затягивайте с вакцинацией, уважаемые естественно рожденные, время не ждет». Уже через порог выдал Атун и еще один дружеский совет. шу переключился на какие-то другие дела, а Тефнут, когда дверь уже начала закрываться, вдруг улыбнулась и облизнула пухлые губы. Язык у нее был влажный и розовый. Он еще думал об этом язычке и о подборе феромонов в духах прекрасной хигрянки, когда неожиданное зрелище буквально приковало его к месту. Навстречу по длинному пандусу поднимались две стройные, одетые по последней моде, естественно рожденные гражданки. Они явно направлялись туда, откуда они с Джехом только что вышли, и одну из них — о творцы! Он тотчас узнал. небетхет Она доводилась любимому братцу Зетху, законной женой, но это еще полбеды. Она и Узеру не давала проходу, пускаясь на всякие хитрости, чтобы лечь с ним в постель. Его передернуло, и он только понадеялся, что на лице это не отразилось. — Узер, милый, не как ты! — Небетхет кинулась ему на шею, всхлипнула, с носом, ухом и бедром. — Я так тебе рада, так рада, так рада! Иссет! Не отпуская своей жертвы, повернула она голову к изящной шляпке. — Иссет! Это узер! Помнишь, я тебе о нем рассказывала? Ты еще не верила, так ли он хорош собой. Теперь суди сама. — Узер! И он снова ощутил настойчивое прикосновение бедра. — Это исет моя давняя подруга, со школы еще. Единственное чадо суперминистра финансов. От Небетхет Густа, совсем не так изысканно и дразняще, неуловимо, как от Тефнут, пахло духами, притираниями, триноплей и крупными неприятностями в будущем. озер Очередной раз сделал над собой усилие, чтобы не отстраниться. А вот что касается и Сэд. Очень приятно. Узер посмотрел и Сетт в глаза поверх шляпки на Бетхэтт, улыбнулся и все-таки отстранил от себя невестку, но мягко, не давая повода для обид. Вы право, очаровательны. — А я? — Небетхэтт кокетливо поправила шляпку и, оценивающе глянув на Джеха, вновь придвинулась к Узеру. — Я смотрю, ты у нас оригинал. — Смотрите-ка, биологическим слугой обзавелся? — Ну и страшен. Сущий тамуан. Хотя вообще в этом что-то есть. Правда, как по мне, лучше бы служанку, а еще лучше. Меня бы пригласил уж и я бы... Узер слишком хорошо знал ее чтобы принимать за чистую монету такую вот пустую и пошлую болтовню. Что-что, а соображала на Бетхет отлично. Уже то, что Зетха женила на себе по всей букве закона. Может, братец ее тоже поначалу недооценил, а потом стало поздно. Узер как раз прикидывал про себя, рявкнуть ли что-нибудь вроде «заткнись, женщина». «Это не биослуга, а мой лучший друг» или предоставить событиям развиваться естественным порядком, когда исет наконец, подала голос. — Я прошу прощения, но мы стоим на самом проходе, и, дорогая, не пора ли уже нам? Она с улыбкой глянула на подругу делом заняться. Ты сама говорила, что мы можем куда-то там опоздать. Уверена, что уважаемые господа нас поймут, — улыбнулась она Узеру, — и простят. Улыбка у нее была в самом деле замечательная. Да — Да-да, сейчас, — кивнула на Бетхэт, однако все же улучила еще мгновение, чтобы заговорщицки шепнуть Узару. — Знаешь, мы и Сет решили развеяться, а то вокруг, знаешь ли, все так мрачно, мерзко, скука нет сил. Хочется сменить обстановку, развлечься. Немножечко Поиграть. Кленов. Октябрь. — Ну, здравствуй, Анатолий Ильич. Здравствуй. Рад тебе. Генерал, поднявшись из-за стола, протянул одну руку Кленову, другой же надавил специальную кнопку за кабинетную дверь. Как жена? Как дочка? В порядке? Генерал был матерый, о восьми звездах. В штанах с лампасами с ладонь шириной. И внешность не подкачала. Настоящий святорусский богатырь, пусть и в возрасте, но могутный по-прежнему. Он приглянулся телевизионщиком два года назад во время путча ГКЧП. Как выяснилось, фотогеничный военный еще и очень хорошо говорил. При этом он звался Александром и носил фамилию Невский. Вот только отчество подкачало — Николаевич. С такими данными генерал скоро стал достаточно публичной фигурой, но чем конкретно он занимался, доподлинно дознаться ни один журналист так и не смог. Зря ли говорят, что надежнейший способ спрятать секретный документ — это положить его на самом виду. С Кленовым они не то чтобы дружили домами, но... В одной служебной лодке им всегда было комфортно, а, выезжая на казенные дачи, бывало устраивали совместные шашлыки. — Спасибо, Александр Николаевич, все живы-здоровы. А порядок у нас, как всегда, гвардейский. Улыбнулся Кленов, сел в предложенное хозяином кресло и тактично, не начиная первым разговора, оглядел кабинет. Сколько раз он здесь бывал, а всякий раз оглядывался, как впервые. Кабинет впечатлял. Настоящая кремлевская берлога, до неприличия просторная, отделанная темным дубом, выдержанная в ретростиле грозных наркомовских годов. Так и казалось. Вот сейчас откроется дверь и с трубкой в руке войдет фигура в мягких кавказских сапожках и с характерным акцентом потребует отчета о текущих делах правда воздух еле ощутимо вибрировал от включенной системы защиты да на одной из стен светился огромный мультиэкран на всех его бесчисленных экранчиках транслировалось одно и то же стылая октябрьская ночь Толпы возбужденных москвичей, люди в погонах, баррикады, здание против Калининского моста. Оно было окружено колючей противопехотной спиралью и сплошным заслоном из бронетехники и поливальных машин. ОМОН, милиция, внутренние войска, граждане в штатском с манерами ФСБ, горели, разложенные прямо на асфальте костры, однако ни одно окно в здании не светилось. Свет в нем давно вырубили. — Вот такое, брат, кино. Начал генерал, нахмурился и махнул рукой в сторону экрана. Многосерийное. И продолжение не за горами. Ты-то сам как на все это смотришь? Голос у него был вкратчивый, убаюкивающий, способствующий общению. Улыбка на губах такая, с какой... Начинается дружба. — Да никак не смотрю. С души воротит. Кленов безразлично передернул плечами одно слово — бардак. Он был давно не мальчик и отлично знал, что, где и когда следует говорить. Про себя он считал, что происходил не бардак, а государственный переворот, прямое попрание Конституции. Есть же вердикт Конституционного суда, есть решение парламента и ясно высказанная воля регионов. Так что, если по уму и по совести, надо уйти. но ну, если нет ума, а сердце недоброе... Вот и я говорю. Бардак. Согласился генерал, и в его глазах отразились всполохи на экранах. Забились как Крысы в свою погадую нору, и, знай, мутят воду, толкают население на всякие глупости. В общем, с беспределом пора кончать. Без компромиссов, решительно и бесповоротно. Так ведь, Анатолий Ильич? Выражение лица у генерала Невского в эти минуты было совсем не святорусское и не богатырское. Так смотрит бешеный хорек, которого выгоняют из любимого курятника острыми вилами под хвост. — Верно. — Безобразие пора прекращать, — сказал Кленов. — Я и то смотрю, вон сколько водометов нагнали. Только не добавил, а я-то при чем? Хотя внутренне похолодел, уже понимая, к чему клонил знаток маринадов и тонких вин к мясу. — Неужели? Они на это пойдут. Ведь русские, россияне, плоть от плоти, повернуть оружие сдерживания против своих — это же... Придумать подходящее сравнение так и не получилось. Водометами, Анатолий ильич Мы уж не обойдемся. Генерал остановился, понизил голос и указал пальцем в потолок. Наверху. Я хочу сказать, на самом верху принято решение задействовать твой зонт Да не переживайте, Анатолий Ильич. Имеется в виду очень слабенькое воздействие. Никакого поджаривания мозгов, никакой лоботомии из космоса. Надо, скажем так, слегка подтолкнуть их в нужное русло, чтобы угомонились, стали поймальчиками, раскаялись и разошлись. зонт Работает по площадям. — Еще тише! — внезапно охрипшим голосом проговорил Кленов. — Настолько точная фокусировка, чтобы накрыть всего одно здание, не предусмотрено, обязательно пострадают посторонние. Зрители, зеваки, случайные прохожие, жители окрестных домов — это же боевой излучатель, предназначенный для массового поражения живой силы. Надо в несколько раз расширять зону оцепления, а лучше всего эвакуировать город. Был бы Кленов сердечником, его прямо здесь и сейчас хватил бы инфаркт. На самом верху то ли дружно рехнулись, то ли просто не ведали, что творили. Если зонт даже на минимальной мощности дохнет на Москву, столица превратится в дурдом а весь район Белого дома не то что угомонится, вымрет вообще. — Насчет этого, Анатолий Ильич, ты не волнуйся. Кого надо, мы уберем, — кивнул генерал, — а в плане жертв... — Ты пойми, идет война, а ее без крови не бывает. Алягер ком алягер. Примечание Алягер ком алягер? Перевод с французского «На войне, как на войне». Конец примечания. На Кленова он смотрел с уважением и пониманием. Молодец, академик, хорошо держится, мужик, умеет потянуть время, набить себе цену, такой фарт выпадает раз в жизни, если не реже. Как же не сыграть на государственном интересе, не продать себя подороже? Дело-то ответственное, тонкое. Кто попало, не справится. Кленов посмотрел на мультиэкран, на котором выясняли отношения две ветви власти. Верные президенту войска, осадившие непослушный парламент, тоже неминуемо попадут под удар. Летописный Александр Невский привел на Русь татар, чтобы помогли решить династические вопросы. Его тезка конца двадцатого века готов был положить миллионы, просто ради того, чтобы подольше не покидать вот этот кабинет. — Хорошо, — сказал Кленов и положил руку на стол только... — Александр Николаевич, давай письменный приказ с подписью. — Дело ведь... — Государственное, сам понимаешь. — Ну, Анатолий Ильич, кто ж тебе такой приказ предоставит? — укоризненно пробасил генерал. — Ты лучше с другой стороны на дело взгляни. — Какой полигон для твоего зонта? — А? — Это тебе не овцам в сальских степях координацию движений расстраивать. — Ну, опять же, Благодарное отечество тебя не забудет, и внукам, и правнукам до конца дней хватит. Кленов помотал головой, изображая бюрократическое упрямство. — Нет, без письменного распоряжения тут никак, — сказал он со вздохом. — Без бумажки ты букашка, а личную инициативу в таких масштабах, мне сам понимаешь, проявлять не по чину так что ты уж расстарйся насчет письменного приказа александр николаевич в кабинете повисла тишина только отсчитывал бег времени напольный польный мозер и доносились выстрелы уже не с экранов а непосредственно с улицы ладно понял без бумажек никак генерал тихо кашлянул — опустил голову. — Расстараюсь, конечно, но если вдруг не заладится... В общем, ты, Анатолий Ильич, сильно-то не переживай. Что-нибудь придумаем, а, скорее всего, само рассосется. Извини, что потревожил. Проводил до двери, крепко стиснул на прощание руку. — Супруге, кланяйся. Я вдруг улыбнулся и мотнул головой в сторону костров на экранах. А ты прав, пошумят, а через неделю сами забудут. Давай, как все отгребит, на Истру выйдем с шашлыками, так как твоя, Байныста Мировна, никто их не жарит, а я коньяка выставлю домашнего. Неделю назад из Краснодарского края привезли. Гернухор у министра — Говорит стража просторов. — Вы самовольно заняли транспортный канал. Голос, раздавшийся по гиперсвязи, заставил его подскочить. — Приказываю немедленно заглушить двигатели. Чип регистрации к осмотру. Голос был властный, уверенный и спесивый. — Вот уж правду говорят. Чем меньше начальник, тем больше любит употреблять власть. — Ага, сейчас тебе усмехнулся Гернухор. Демонстративно прибавил скорость и, чуть выждав, включил опознавательный сигнал, означавший присутствие очень важной персоны имперского ранга. «С дороги, звероеды! С дороги!» Планеттоид ощутимо задрожал, индикатор мощности пунцово замигал, а по гиперсвязи немедленно раздалось. «Произошел кратковременный сбой в системе идентификации». «Счастливого полета!» «Звероеды! Яйца-грызы!» — пробурчал Гернухор. Позволил киберпилоту плавно убавить скорость и, откинувшись в кресле, принялся неторопливо набивать курительницу. Ароматная тренопля была сущий восторг, отборная, выдержанная из реквизированного сбора. «Да, не окажись вот этой вот последней составляющей!» Из реквизированного восторга было бы существенно меньше. Затянувшись, Гернухор далеко выпустил струйку зеленоватого дыма и, уже чувствуя блаженный взрыв в голове, уставился в монитор. Творцы. Ну, скоро-то! Вот же вселенская тоска! На экране, в объеме и мельчайших деталях, плыла знакомая картина оба Солнца, планеты, рваный пояс астероидов, ярко-желтая блестка планетоида. Путь его лежал на окраину системы к искусственному объекту планете Храна, цитадели правопорядка. Добраться до нее можно было лишь по особому транспортному каналу, размеченному в путанице астероидов. Как попало, не подберется. Цитадель — Она на то цитатель. Все знают, что она есть, но вот где? Мерно подмигивали приборы. Едва уловимо менялась картинка на мониторе, слался волнами пьянящий дым. Гернухор на время отстранился от непрерывного течения времени и даже не заметил, как добрался до ласковых ворот, первого створа пропускного пункта внешнего оборонительного кольца. именно здесь Начинала сама процедура прибытия в цитадель. «Тьма!» — выпрямился в кресле Гернухор. Последние зеленоватые струйки исчезали в решетке вытяжной вентиляции, а планетует уже плавно умерял ход, подхваченный могучим силовым полем. Вот сработали цепкие фиксаторы. Мощная стационарная гамма-пушка взяла автоматический прицел. Снова ожила гиперсвязь и на сей раз выдала приятный женский голос. — Внимание! Начинается генное сканирование! Начинается генное сканирование! Мгновением позже Гернухора скрутил приступ резкой тошноты, тьма окромешная. Сколько лет прошло, а выносить сканирование так и не сделалось легче. Он выругался, плюнул, вытер ладонью рот.